Если вот, воскресень и живот, и покой усопшего раба Твоего Христе Божий наш, и тебе славу восылаем, собезначали твоим Отцеме Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом.